Глава 20. Кроме наград нам присвоили и новые звания. Старинов получил полковника, судоплатов старшего майора, а я просто майора. В связи с этим у нас получился курьез. Руководить центром полковника у него в подчиненных и заместителях целый генерал-майор. Да-да, именно так, поскольку звание судоплатова в переводе на армейское звание с учетом того, что звание НКВД были выше, чем рабоче-крестьянской Красной армии, соответствовала армейскому генерал-майору. Правда, думаю, это продлится недолго. Скорее всего, руководство снова повысит старинного возвания, да и по большому счету должность Ильи генеральская. А что вы хотите? Центр подготовки войск специального назначения это вам не комар чихнул. Мы уже доказали, что нашим выпускникам по плечу самые дерзкие и невероятные задания, чего только стоило уничтожение штаба немецкой группы «Армий Центр», захватом его командира и ряда ведущих штабных работников. Вот именно поэтому я и считаю, что должность Ильи генеральская, и скоро ему дадут папаху и лампасы. Мы продолжили курс обучения, и я думал, что курсанты все же доучатся. Не угадал. На фронт курсанты отправились, все-таки немного не доучившись. И я вместе с ними. Так получилось, нас просто подняли по тревоге. Весь курс вместе с преподавателями и инструкторами. Кстати, Старинова к его радости тоже взяли. Говорю, весь состав школы, кроме тыловой службы. Немцы прорвались в очередной раз, и так получилось, что на их пути встал только сводный батальон. В очередной раз из-за чего-то головотяпства другим пришлось рвать задницы. Ведь не зря говорят, что героизм одних — это последствия похуйцема других. А Вот нам и пришлось стать такими героями поневоле. Подняли нас еще затемно, построили на плацу, и Старинов объявил приказ. Радовало одно: наша оружейка была забита разнообразным оружием, в том числе и тем, что было сделано по моему заказу специально для нас. Привилегированное положение порой дает хорошие преференции. Я не говорю про пулеметы ДШК, которые были у нас, а это был дефицит в стрелковых частях. Разумеется, что личный состав был поголовно вооружен автоматами ППС, самозарядными карабинами СКС, подвинтовочный патрон ручными пулеметами, РПД и снайперскими винтовками. А кроме того, специальными крупнокалиберными антиснайперскими винтовками калибра 12,7 мм с восьмикратным прицелом. После того, как я доказал эффективность и важность специальных подразделений для разведки и диверсий, высокое начальство без возражений одобряло мои заказы оружия. Вернее, его разработку по моим заказам а заодно и его испытания в боевых условиях. А Вот и получилось, что наше подразделение по огневой мощи значительно превосходило любое другое подразделение не только нашей армии, но и немецкое. Так на нашу роту приходилось по два ДШК, шесть Максимов, девять РПД, девять обычных снайперок и три крупнокалиберных. И это без учета того, что остальные бойцы поголовно были вооружены автоматами и самозарядными карабинами, так что по огневой мощи наши восемь рот приближались к полку. Сплаться после того, как все загрузились, как вьючные ослы, нас повезли на аэродром, где все стали грузиться в транспортные самолеты. Видимо, действительно хорошо жареный петух в задницу клюнул, если разом и мгновенно нашли такое количество самолетов. А дальше мы полетели под охраной целой эскадрильи истребителей. А майор Овчеренко не ждал ничего хорошего от этого дня. Вполне возможно, что он вообще станет для него и его бойцов последним. Вчера его выведенный на отдых и пополнение батальон срочно пополнили двумя ротами новобранцев, которых с трудом вооружили, так как прибыли они без оружия и бросили затыкать очередной немецкий прорыв. Радовало только одно. Через труднопроходимый лес шла широкая около пары километров просека, по которой шла дорога. Вот поперек этой просеки майор Овчаренко и занял оборону. Его бойцы всю ночь копали окопы и пулеметные гнезда. На весь батальон было три Максима и десяток ДП, да еще придали две сорокопятки, которые направлялись на пополнение противотанковой батареи. В бинокле вдали уже были видны клубы пыли, это приближались немцы. Овчаренко не рассчитывал продержаться больше часа, хоть и не знал, сколько немцев приближается, но наверняка немало, ибо маленькая группа оборону прорвать не смогла бы. Внезапно прямо над ним пролетели самолеты, испугав Овчаренко, хорошо еще, что это оказалась пара наших истребителей которые пролетели в сторону приближающегося противника. Жаль, что не бомбардировщики, успел он подумать, когда сверху раздался гул уже множества моторов. Глянув вверх, Овчаренко бомлел. Прямо над его позицией за наших транспортников десантировались парашютисты. Все небо было просто усеяно белыми куполами парашютов. Приземлившись, десантники быстро запихивали свои парашюты в сумку и начинали окапываться. Некоторые десантники бросились к грузовым парашютом и лихорадочно их потрошили. А вот из них стали появляться станковые пулеметы, в том числе и крупнокалиберные ДШК. Кучерявы живет десант, только и подумал майор, и тут заметил, что к нему идет несколько десантников. Полковник Старинов, представился один из них, доложите обстановку. «Майор Овчаренко, командир сводного батальона. У меня пять сотен бойцов с тремя танковыми и десятью ручными пулеметами при двух противотанковых орудиях. За ночь отрыли окопы в одну линию. К бою, товарищ полковник, готовы. Я смотрю, долго ждать не придется». В этот момент сзади послышался шум моторов, и к ним подъехали МК и пулеметный б 20 эскорта. Из замки вышел бригадный комиссар и подошел к ним. «Бригадный комиссар Гордеев, что тут у вас?» Полковник Старинов, начальник Центра подготовки войск специального назначения, получил задание остановить немецкий прорыв. «Вас много людей, товарищ полковник?» «Достаточно, восемь рот моих курсантов, кроме того, тут сводный батальон майора Овчаренко». «Согласно данным авиаразведки, сюда движется моторизованный полк противника. И не таким рога обламывали, товарищ бригадный комиссар. А вам лучше уехать, противник будет тут, через двадцать-тридцать минут. Нет, товарищ полковник, я останусь. Посмотрю сам, как вы будете воевать. Воля ваша, товарищ бригадный комиссар. Но, по крайней мере, отошлите броневик. Погоду он тут все равно не сделает, а в бою его сразу сожгут. Бригадный комиссар внял совету Старинова и отослал броневексов, и его сопровождение сам пошел на наблюдательный пункт майора Овчаренко, который был позади позиции его батальона. Наши бойцы в это время спешно окапывались, отрывая ячейки перед позициями батальона. Чуть позади окопов отрывали только пулеметные гнезда и позиции для снайперов. Мы успели в последний момент, бойцы залегли в ячейках, укрывшись небольшими кусками маск-сетей. Немцы тоже проводили авиаразведку, а потому знали, что тут находятся русские войска. Поэтому на подходе немецкая колонна из походного положения начала разворачиваться в боевое. Глядя в бинокль, я видел, что на наши позиции наступают в основном легкие немецкие танки Т-3 и бронетранспортеры. Развернувшись в линию, они двинулись в атаку. Позади них из грузовиков высаживались солдаты и тоже развернувшиеся в линию двинулись вслед за танками и бронетранспортерами, но не бежали, а шли, а потому техника постепенно отдалялась от пехоты. Когда танки приблизились на расстояние в полкилометра, открыли огонь наши противотанковые орудия. Они успели подбить пять танков, и на этом для них все закончилось. Сосредоточенный огонь противника практически мгновенно уничтожил оба орудия. Не помогли ни отрытые капонир, ни маскировки. Как только орудия открыли огонь, так сразу стали видны для противника. Пехота майора Овчаренко пока молчала. Стрелять по танкам и бронетранспортерам из винтовок бесполезно. А немецкая пехота еще была далеко. Вскоре немецкие танки приблизились к линии окопов, и когда до них осталось около ста метров, в бой вступили наши курсанты. Укрывшись в ячейке и накрывшись маск-сетью, они как будто исчезли под шапкой-невидимкой. А когда рядом проходила немецкая техника, то они бросали в нее противотанковую гранату и сразу падали назад в ячейку, даже несмотря на результат. Если же танк или бронетранспортер наезжал на ячейку, то курсанты дожидались, пока техника проедет, и потом бросали гранату или в кузов бронетранспортера, или на моторную решетку танка. Также в бой включились крупнокалиберные пулеметы и крупнокалиберные снайперские винтовки, которые на этом расстоянии уже могли бронебойно-зажигательным патроном пробить броню немецкой техники. Перед самым боем мы разделились. Старинов вместе с бригадным комиссаром Гордеевым и майором Овчаренко отправились на НП последнего, причем НП был также и КП и находился в метрах в 50 позади окопов и немного в стороне от дороги. Я отправился на левый фланг, судоплатов на правый. Теперь даже если в НП Овчаренко и попадет что-то, то, по крайней мере, не будут выведены из строя все командиры. Кстати, НП майора Овчаренко представлял собой просто выкопанную яму с укрепленными жердями-стенками и натянутой сверху масксетью. Очевидно, что она была у Овчаренко в единственном экземпляре. От НП тянулись ходы сообщения к окопам и в тыл. Долго ждать противника не пришлось, а дальше мне оставалось только смотреть на бой. Первой шла бронетехника, а пехота от нее значительно отстала. И это сыграло решающую роль в бою. Но не может бронетехника эффективно действовать без поддержки пехоты. Не может. И наши курсанты это наглядно доказали. Попробуй разгляди из танка или бронетранспортера залегшего диверсанта. Если он в маскировочном обмундировании и залег среди кустов и травы. Эта пехота могла на них наткнуться, но она безнадежно отстала от танков, а потому курсантам ничего не мешало бросать противотанковые гранаты, когда танк или бронетранспортер приближался к ним. Противотанковые гранаты РПГ-40 имела в себе 760 граммов взрывчатки. Этого было вполне достаточно для уничтожения бронетранспортеров и легких танков. При взрыве внутри десантного отсека немецких полугусеничных бронетранспортеров она превращала в окровавленный фарш немецких солдат и выводила сам бронетранспортер из строя. Но и танкам доставалось в полной мере, имея взрыватель мгновенного действия, который срабатывал от удара, граната могла пробить броню толщиной в 20-25 миллиметров. А более толстую броню, хоть и не пробивала, но вызывала многочисленные сколы внутри танка, которые поражали экипаж и оборудование. Если получалось, то забрасывали гранаты на моторное отделение танков, а если нет, то кидали их в борта, где броня была тоньше. Бросив гранату, бойцы тут же падали назад, даже не пытаясь узнать результат своего броска. Меньше чем за 10 минут вся техника была уничтожена а сами курсанты почти не понесли потерь. Сразу после этого они переключились на немецкую пехоту, которая к этому времени приблизилась уже до 100 метров. пламя на нашем оружии и маскировочные накидки максимально затрудняли их обнаружение немцами, а потому им было очень трудно вести ответный огонь, а зато они были прекрасными мишенями и один за другим погибали или получали ранения. Наконец, не выдержав убийственного огня, они стали отступать. Но скоро их отступление превратилось в беспорядочное бегство. А мои курсанты и бойцы Овчаренко с азартом стреляли им в спину, не испытывая при этом никаких терзаний. Дивизион немецких полевых орудий калибра 7,5 см Попробовал подавить многочисленные огневые точки противника. Оно было вынуждено быстро прекратить огонь по причине выбывания расчетов. Наши снайперы мгновенно перенесли на немецкую артиллерию, которая оказалась в зоне видимости, свой огонь. Для обычного снайпера дистанция была слишком велика, а вот для крупнокалиберных снайперок, да для дешака с оптикой, расстояние было приемлемым. И они заставили замолчать немецкие орудия. Бригадный комиссар Гордеев опасался, что наши бойцы не смогут сдержать противника. Все же на них надвигался моторизованный полк немцев с бронетехникой. А у нас всего две противотанковые пушки и один пулеметный бронеавтомобиль. Его собственный, который совсем не противник немецким танкам. Но прибывший полковник не выказывал ни малейшего признака беспокойства. Он быстро раздал указания своим бойцам и спокойно отправился вместе с майором Овчаренко на НП, где невозмутимо наблюдал за ходом боя. Вначале казалось, что остановить приближающуюся немецкую лавину невозможно с их силами, или, если даже и получится, то их собственные потери будут просто ужасающими. Вначале противотанковые орудия смогли подбить целых пять танков, но и сами были уничтожены. А вот затем немецкие танки и бронетранспортеры стали массово загораться. К его удивлению, они очень быстро все были уничтожены, а после этого бойцы открыли огонь по приблизившейся немецкой пехоте, и после короткого, но очень интенсивного боя, заставили их сначала начать отступление, а потом просто бросится бежать назад. Гордеев просто не мог в такое поверить. Когда он сюда отправлялся, то в штабе ему только сказали, что для того, чтобы остановить прорвавшихся немцев, к ним перебросят войска специального назначения, причем перебросят их по воздуху. Было ясно, что это пехота без средств усиления, и как они могут остановить немецкий прорыв было непонятно. Он, конечно, слышал про диверсантов, но считал, что они действуют исключительно ночью, а потому в обычном бою от них наверняка мало проку. Вернее, как от обычной пехоты. И произошедшее оказалось для него полной неожиданностью. «Вот и все, товарищ бригадный комиссар», — сказал ему полковник. «Теперь немцы будут зализывать раны. Думаю, раньше второй половины дня они снова не полезут. Вы сюда еще кого-то собираетесь перебросить? Да, но не раньше следующего дня, так что вам нужно продержаться еще сегодняшний день. Раз надо, значит продержимся. В это время к ним подошли несколько бойцов. Товарищ полковник, все сражение засняли, теперь только пленки проявить. Товарищ бригадный комиссар, вы сейчас назад в штаб? «Да, я убедился, что вы сможете сдержать противника. Надо доложить командованию». «Отлично, тогда у меня к вам будет небольшая просьба. Захватите пару человек с собой, это кинооператоры. Они прошедший бой засняли, им теперь надо пленку проявить». «Хорошо, захвачу с собой. Место для двух бойцов есть». Начальство уехало, и мы вздохнули свободнее а то кто его знает, что такому начальству может в голову прийти. Вместе с ними отправили и двух кинооператоров из четырех. Заснятый материал потом очень пригодится как учебное пособие для следующих курсантов. Кроме того, и в качестве средства пропаганды тоже очень хорош. А затем потянулось долгое ожидание. Порой со стороны противника раздавались стоны, Это стонали раненые немцы, но мы туда не совались. Не хотелось показывать свои силы противнику. А то, что за нами ведется наблюдение, так это и ежу понятно. А немцы пускай подыхают. Если смогут чудом выжить, то это их счастье. Командир моторизованного полка полковник Хорст Тетке, после того, как части его корпуса, пусть и с трудом, но прорвали оборону русских, теперь двигался вперед. Согласно данным авиаразведки, перед ними спешно окапывались русские. Причем их было не больше батальона и без тяжелого вооружения. Он нисколько не сомневался, что его полк сходу собьет русских и двинется дальше. Но вот уже перед самым боестолкновением начались сюрпризы. Сначала появились русские самолеты. Много. Он даже испугался, что это бомбардировщики но, как оказалось, это были русские транспортники. Он видел их в бинокле, так как к его полку они не подлетели, зато стали десантировать бойцов. Все небо впереди покрылось белыми куполами парашютов, но это его совершенно не испугало, а лишь слегка обеспокоило. Судя по парашютам, там высаживалось около тысячи русских, но они не должны были представлять для его полка особой угрозы. Что может пехота без усиления тяжелым оружием сделать бронетехники? Ну, усилят сброшенные парашютисты, уже занявших оборону русских, и что? Что они смогут сделать его танком и бронетранспортером без поддержки орудий? А танков у русских нет, эта разведка выяснила точно. Приблизившись к занявшим оборону русским, он отдал приказ развернуться в боевой порядок а потом начался ад сначала открыли огонь две противотанковые пушки русских и даже смогли поджечь пять его танков но были быстро уничтожены ответным огнем после этого началось непонятное по всей линии наступления начались взрываться и загораться танки и бронетранспортеры внимательно наблюдая за всем в превосходный цейсовский бинокль он наконец трудом стал замечать едва заметные фигурки русских которые вскакивали с земли и бросали в танки гранаты. Почти мгновенно вся техника была уничтожена, а потом, когда к месту боя подошла пехота, казалось, пустое поле скрылось в море огня. Стреляли не меньше сотни пулеметов. а Его пехота стала падать. Не выдержав убийственного огня практически в упор, его солдаты стали отступать, и он не мог их ни в чем упрекнуть. Но откуда у русских столько пулеметов? Ведь кроме тех, что стреляли из чистого поля, были и те, что били с линии обороны русских. И там тоже было чуть ли не полсотни стволов. Такого катастрофического разгрома, а ничем иным это назвать было нельзя, он не испытывал никогда. Ни во время польской кампании, ни во время французской, да даже во время Великой войны, на которую он пошел обычным юнкером. А менее чем за полчаса, казалось бы, в самом обычном бою, причем заведомо более слабым противником, он практически полностью потерял свой полк. В какое-то мгновение ему даже захотелось застрелиться, но немецкий офицер не должен быть малодушным. А это именно малодушие, и полковник Тиэтки решил до конца вытерпеть последствия этого разгрома. Через пару часов подошла колонна полковника Кляйна, командира пехотного полка, правда, в качестве усиления ему был придан танковый батальон. «Хорст, что случилось? Почему ты еще тут и где твой полк?» «Здравствуй, Вилли. Мой полк тут, вернее, все, что от него уцелело». А все остальные остались там, и полковник Тиетки указал рукой на поле, на котором еще горели его танки и бронетранспортеры. Как это случилось? Ведь, согласно данным авиаразведки, у русских тут практически нет частей. Действительно нет. Только перед самым моим подходом русские высадили с самолетов около двух батальонов парашютистов. Я сам их видел в бинокль. И все это дело их рук. Не думал, что русские парашютисты так хорошо подготовлены. Они даже без тяжелого вооружения и поддержки артиллерии спокойно уничтожают моторизованный полк. Единственное, у них очень много пулеметов. Не меньше полутора сотен, причем разных, в том числе и тяжелых. Понятно. Вилли, если бы я мог переиграть, то отправил первый пехоту, а танки пустил позади, чтобы они огнем своих орудий поддержали ее. Пожалуй, ты прав, мне что-то не хочется терять свои танки, а судя по всему если я, как и ты, пущу их впереди, то быстро лишусь их. Ты меня поддержишь? Сколько у тебя осталось людей? Неполные батальоны, извини, Вилли, но моим людям нужен отдых. Да и после происшедшего сейчас они не вояки. Ладно, придется справляться своими силами. Но за совет спасибо. Пожалуй, я последую ему. Отдав команду, полковник Кляйн стал наблюдать за ее исполнением. Развертывание происходило километрах в полутора от линии обороны русских. О моей надежде, что, получив по зубам немцы сегодня больше к нам не сунуться, не суждено было сбыться. В бинокле я видел, как подошла очередная колонна противника, вместе с танками, и как она начала в отдалении разворачиваться в боевой порядок. На этот раз первой шла пехота, а танки двигались чуть позади нее, Так что на этот раз нам не удастся так легко уничтожить немецкие танки. Теперь придется менять весь план боя. Старая тактика на этот раз не сработает. Пулеметчики, огонь не открывать. Подпускаем противника метров на 50 и только потом открываем огонь в упор. Все остальные огонь по мере готовности. Тут по-другому нельзя. Как только пулеметы откроют огонь, так сразу станут видны. А немцы их сразу накроют огнем из танков. Старинов тоже это прекрасно понимала, потому и не стал вмешиваться в мой приказ, хотя по идее именно он должен был сейчас командовать. Я глядел, как к нам приближается противник. Уничтоженная перед этим техника уже не горела, но многое еще дымило. Кое-где бойцы с ручниками перебрались под нее какое-никакое, а укрытие. А вот захлопали выстрелы СКС, и в линии наступающей немецкой пехоты начали падать солдаты. Сначала вроде как единицы, но самозарядный карабин позволял вести достаточно высокий темп стрельбы, а когда немцы приблизились еще ближе, в бой включились и автоматчики. На шлепке пламяготителей хорошо маскировали моих бойцов, а учитывая их камуфляж и маск -сети, то заметить их можно было только приблизившись, чуть ли не вплотную к ним. Все больше и больше немцев падало, и когда они подошли метров на пятьдесят, то в дело, наконец, включились и ручные пулеметы. А вот тут немцам и поплохело. Кинжальный огонь заставил их залечь и начать отползать назад. А пулеметчики сразу прекратили огонь и тоже стали менять позиции, так как немецкие танки открыли огонь. До этого они просто не знали, куда стрелять. Отличная маскировка с камуфляжем и насадки пламегасителей на карабинах и автоматах не давали немецким танкистам засечь моих бойцов. И только когда в бой включились пулеметчики, у них появились цели и то недолго, поскольку как только немецкая пехота залегла, так сразу и мои пулеметчики прекратили огонь и снова стали невидимы для немецких танкистов на поле боя наступила пауза немецкие пехотинцы отползали назад а мои бойцы прекратили огонь стреляли только снайперы немецкие танки тоже встали вести огонь они не могли так как не видели целей а двигаться дальше боялись прямо перед ними был прямой пример их незадачливых комрадов чьи танки сожгли всего несколько часов назад когда они двинулись в атаку без поддержки пехоты Сейчас их пехота откатывалась назад после того, как попала под кинжальный огонь русских. В этой атаке немцы потеряли почти половину своей пехоты. Правда, танки с бронетранспортерами не пострадали, так как мы не могли их достать. Вернее, достать бронетранспортеры из ДШК было можно. Его мощности вполне для этого хватало. Однако, как только крупняк откроет огонь так сразу станет целью для немецких танков, а терять их мы не хотели. Немного постреляв, немецкие танки отошли назад, как и уцелевшие пехоты. Похоже, отбились. Время уже приближалось к вечеру, если повезет, то сегодня немцы больше атаковать не будут. А Вот только спустя час прилетели самолеты и начали отрабатывать наши позиции. Правда, безнаказанно это им не прошло. Снайперы стали стрелять по ним, и в итоге один лапотник так и не вышел из пике, а еще три задымили и вышли из карусели, после чего полетели назад. До самого вечера немцы так и не атаковали снова. Новых подкреплений к ним не подошло, наверное, это и была причина, что они на время оставили нас в покое. Видимо, понесенные потери оказались настолько серьезными, что немцы просто не решились снова нас атаковать имеющимися силами. Поздно вечером к нам, наконец, подошло первое подкрепление. Это оказался дивизион УСВ, очень кстати, так как артиллерии у нас не было, а завтра немцы, получив очередное подкрепление, снова пойдут в атаку, и без артиллерии отбить ее будет очень сложно. Рано утром подошла неполная танковая рота. Правда, на Т-34 в итоге у нас оказалось 12 76 миллиметровых орудий УСВ и 8 танков Т-34. Старинов приказал разместить их на пушке леса позади наших позиций. Так можно было скрыть их от противника, а потом затруднить ему их обнаружение. И уже утром в начале 9-го подошел пехотный полк, правда, достаточно потрепанный. Оно с учетом батальона майора Овчаренко получался полнокровный полк. Командир полка, полковник Трошин попробовал сначала командовать, но Старинов мгновенно поставил его на место. В итоге подошедшая пехота принялась копать окопы в полукилометре позади наших позиций. Немцы просто обалдели от такой наглости. Можно сказать, что наши бойцы прямо у них на глазах обустраивали себе позиции. Решив наказать оборзевших русских, немецкий дивизион легких гаубиц, который прибыл вчера вечером, открыл огонь, который, впрочем, почти сразу и прекратился, так как мои орлы ночью сползали к немцам и устроили им сюрпризы. Оно еще беспокоить противника они не стали. Оно заминировали ящики с боеприпасами, которые немцы выгрузили вчера вечером рядом с гаубицами. Как только немецкие артиллеристы стали доставать из них снаряды, так и сработали закладки. В результате рванули все запасы снарядов, попутно распылив расчет орудий и повредив или уничтожив сами гаубицы. Кроме того, чуть позже, когда после прибытия очередного моторизованного полка немцы попытались снова атаковать наши позиции, а начали взрываться их танки. Как только немецкие танкисты завели моторы своих танков и стали выдвигаться, как и тут загремели взрывы. В итоге почти все танки прибывшего вчера полка теперь горели, у противника осталась только бронетехника свежего полка, который прибыл только этим утром. Атака была сорвана, но ненадолго, и спустя чуть больше часа свежий полк и остатки двух других двинулись в атаку. Танки с бронетранспортерами шли прямо в рядах немецкой пехоты. Но на этот раз у нас было чем встретить немецкие танки. А Наши орудия и танки открыли огонь по немецким машинам, и те стали один за другим взрываться. А в итоге немецким танкистам пришлось срочно переориентироваться на новую опасность и вступать в бой с нашими орудиями и танками. За прошедшее время вся немецкая техника со вчерашнего боя уже полностью догорела, а потому пулеметчики с удовольствием заняли позиции под ней. Выкопав небольшую яму под их донищем. они теперь могли чувствовать себя достаточно безопасно. Если вчера им пришлось ожидать до последнего, прежде чем открыть огонь, то теперь они первыми начинали бой. Пулеметные очереди стали косить немецкую пехоту, Кроме того, к ним присоединились снайперы и бойцы с карабинами. Очень скоро немецкая атака в очередной раз захлебнулась. В очередной раз противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. До конца дня немцы больше так и не пытались снова пойти в атаку. Слишком большие потери они понесли за эти два дня. Вечером снова приехал бригадный комиссар Гордеев. Он с удовольствием осмотрел поле боя на котором значительно увеличилось количество уничтоженной техники противника, причем некоторая еще дымилось. На этом наша миссия по затыканию дыры в принципе закончилась. Позиции мы отстояли, противника не пропустили, а сейчас и подкрепления подошли, причем вполне нормальные. А если дурью с атаками маяться не будут, то вполне могут держать тут позицию. За этот день, пользуясь тем, что немцы больше в атаку не шли, а артобстрела не проводили, наша пехота отрыла две линии окопов и стала копать зоты. Часть бойцов отправились в лес за бревнами и скоро начали их активно таскать, так что оборона росла прямо на наших глазах. А мы, дождавшись вечера, двинулись в тыл, свою задачу мы выполнили и теперь возвращались назад. Это сюда нас доставили быстро и, можно сказать, с комфортом. А обратно мы добирались почти два дня. Наконец, снова, можно сказать, родные стены нашего центра. Пары дней отдыха и приведения себя в порядок, а затем все уцелевшие были построены на плацу и проведен их торжественный выпуск. В последнем бою мы потеряли убитыми 127 человек и еще почти две сотни получили ранения разной степени тяжести. Что поделать? Это от полной безысходности пришлось таким образом бросать нас в бой. А можно сказать, что микроскопом гвозди забивали. Но тут действительно не было другого выхода, и мы показали, что значит «бойцы спецназа». Это не то, как было в моей реальности, когда, чтобы остановить прорвавшегося противника, бросили курсантов Подольского военного училища. Они тогда остановили немцев, вот только и сами почти все полегли. А сейчас мы противника остановили и заставили его кровью умыться. Через пару дней начнут прибывать новые курсанты, и готовить их будут год, так что не бросят потом едва подготовленных парней на убой».